Так вы значит, очень разгневались, что я к другим пошел разоряться, улыбнувшись отозвался граф. Разоряться с иронией переспросил гапсек. Вы хотите сказать, что у кого в кармане свистит, тому и разоряться нечего. А вы попробуйте косыскать в париже человека с таким вот солидным капиталом как у меня. Воскликнул этот фат и встав, повернулся на каблуках. Шутовская его выходка, имевшая почти серьезный смысл, нисколько однако не расшевелила Гобсека. А кто у меня самые закадычные друзья? Продолжал детрай. Госпожа Ронкероль, де Марсе, Франкисини, Оба Вандене, Ажуда Пинто.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 даже с убытком для себя в 50%. Но положили-то они вам, по всей вероятности, только половину номинала. Значит, векселя ваши и 25% не стоят. Нет-нет, слуга покорный. Куда это годится, продолжал гопсек. Разве можно судить хоть грош, Человеку, у которого долгов на триста тысяч франков, а за душой ни сантима. Третьего дня на балу у барона Нусингена вы проиграли в карты десять тысяч. «Милостивый государь», — ответил граф с редкостной наглостью, смерив его взглядом. «Мои дела вас не касаются. Долг платежом красен». «Верно». «Мои векселя?» «Всегда будут оплачены?» «Возможно». «И в данном случае весь вопрос сводится для вас к одному. Могу я или не могу представить вам достаточный залог под суду на ту сумму, которую я хотел бы занять?» «Правильно». С улицы донесся шум подъезжавшего к дому экипажа. «Сейчас я принесу вам кое-что».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 Такие бриллианты до революции стоили бы 300 тысяч. Чистейшей воды, несомненные из Индии, из Галконды или из Висапура. Да разве вы знаете им цену? Нет, нет. Во всем Париже только Габсек сумеет их оценить. При империи запросили бы больше двухсот,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 определяя на глаз, Бог весть как, вес старинной оправы. Во время этой операции лицо его выражало и ликование, и стремление побороть его.